Глава 19. Мы сыграли в крестики кинолики только несколько партий, после чего игру мне пришлось прервать. Потому что, во-первых, я вспомнила об Адоре и Тэме, во-вторых, Реусу удавалось обыгрывать меня каждый раз, и с каждым разом его лицо становилось все более и более довольным. Моих подруг по несчастью мы разыскали довольно быстро, после чего вчетвером вернулись на поляну. Мы с девчонками сели у костра, который Реус нам разжёг, и грелись, пока он деловито осматривал вещи разбойников и присваивал себе их денежки. Судя по тому, как злился Кей, делал он это не в первый раз. Я чувствовала себя обескураженной. Стыдно признаться, что разбойники и эльфы, принцы и гномы все вылетело у меня из головы, и думать я могла только о поцелуе. Вот интересно, я ему нравлюсь? Или для него наши поцелуи — это так, развлечение. А он мне... он мне нравится? Однозначного ответа на этот вопрос у меня не было. С одной стороны, мы с Реусом сблизились, а с другой стороны — Женя. В него я влюблена уже много лет. Да и как ни крути, Женя — часть моего мира. Моей обыденной нормальной жизни. А Реус — это нечто такое же странное и запутанное, как и все в этом лесу. «Куда вы направитесь дальше?» — поинтересовалась Тэмми. «Может, нам с вами по пути?» «Мы идём спасать эльфийского принца стал. «Теу... Тауэрс», — подсказал Реус, бросив Тэмми в руки небольшой мешочек с монетами, который вытащил из-за пазухи одного из разбойников. Кей извиняется за доставленные неудобства «Этого хватит, чтобы вам вернуться домой». «Вы спасаете принца Ли?» — ахнула Адора. «Из лап этих бессовестных коротышек?» «Сама бессовестная», — вступила из-за своих Тэмми. «Не трать свое время, Вика, никакого принца там нет. Это все политика. Королю этих?» Она кивнула на Адору. «Нужен повод, чтобы войну начать». «Нашему великому королю повод не нужен». Он нас и послал. Вмешалась в их перепалку я, меня и моих друзей. «Похоже, решил вас так спроводить! Хмыкнула темя «Да наш великий король никогда бы». «В этом есть смысл», — вмешался Реус. «Обычно король легко отправляет заблудившихся в их измерения. А тут придумал какое-то задание». Да и на кой черт гномом эльфийский мальчишка? Я напряглась. Опять этот Реус, видно, хочет слиться. Тебе лишь бы не ходить со мной за принцем, фыркнула я. Это потому, что я уже должен быть не здесь, худышка, ответил Реус. Правильно, не здесь, а посреди моря с непонятной картой. Что? Ахнула Адора. Ты хочешь в море? С придыханием закончила она, будто даже само слово море вызывает в ней ужас. «А ты разве не заметила, что они оба чокнутые?» Поинтересовалась Тэмми. «Отлично друг другу подходят». К собственному ужасу я ощутила, как щеки начинают заливать жар. Не найдя, что ответить, я скрестила руки на груди и отвернулась. Реус, на удивление, тоже промолчал, вернувшись к мародерству. Я медленно просыпалась. Голоса друзей доносились до меня, как будто из-под воды. Мне не хотелось возвращаться в реальность. Поэтому я принялась цепляться за свой ускользающий сон. Послушай, мы благодарны тебе за помощь, но дальше как-нибудь сами. Но голос Тома настойчиво прогонял сонливость. Послушай, передразнил Том Уреус. Его голос звучал где-то совсем рядом. Сами договаривайтесь с худышкой, она попросила вам помочь. Если я сейчас уйду, то не успею и на 10 шагов отойти, как она вновь влипнет в неприятности, чтобы вынудить меня вернуться и ее спасти. Проходили уже. Все это, конечно, хорошо. Вмешался Женя недовольным голосом. Но почему она спит на тебе? Чего? Сон как рукой сняло. Открыв глаза, я обнаружила, что спала, удобно положив голову Реусу на плечо. Да еще и предплечье его во сне обняла, будто это мой плюшевый мишка. Как это вышло? Я грелась у костра. Потом Реус уселся рядом со мной и завел свою шарманку о моей любви к неприятностям. Его недовольное не усыпляло, а я была уставшей, ведь минувшей ночью спасалась из клетки вместо сна. Я рывком села ровно и заморгала. Поляна была залита солнечным светом. Женя и Тома смотрели на меня сверху вниз. «Стой перед нами с Реусом». А Дора и Тэми о чем то привычно спорили в паре шагов от нас. Разбойники спали под действием сонного порошка. «Хорошо спалось?» – поинтересовался у меня Филкас. Который расположился, скрестив ноги, неподалеку от меня. Ты знала, что храпишь? Это из-за того, что Реус дал мне по носу. Начала было оправдываться я. Реус сделал что? В ужасе ахнула Тома. Так держать! обрадовался Фелкас. Нет, нет, он не специально. Худышка сама себя ударила моим коленом, вмешался Реус. Знать не хочу, чем вы тут занимались до нашего прихода! процедила Тома. «Можно мне поговорить с подругой минутку?» «Вика!» Я не без труда поднялась на ноги, цепляясь за плечи Реуса. Чимон, само собой, остался недоволен. Все тело ломило. В последнее время ему пришлось несладко: сладко. Бег, верховая езда, заплывы. А я ведь человек от спорта далекий, но зато голова была свежей и отдохнувшей. Каждый раз, когда засыпаю с Реусом, я на редкость хорошо сплю. «Объясни, что происходит!» Вздохнула Тома, когда мы отошли в сторону. «А что происходит?» — прикинулась дурочка и Я Я понимала, что она спрашивает о Реусе. Но что я ей отвечу? Я и сама толком ничего не понимаю. «Что ты...» — Тома развела руками. «Чего ты добиваешься? Почему так хочешь, чтобы он с нами пошел? Он тебе нравится?» «Что?» — ахнула я. «Нет!» — почувствовала себя странно, сказав это. Я взглянула в сторону Реуса. Он что-то втолковывал Женьке. На лице последнего читался абсолютный шок. Наверняка рассказывает, как я склепа перепутала. Или еще какую позорную историю обо мне. Благо, Реус видел предостаточно моих конфузов. Тогда почему не даешь ему уйти? Я не знаю, вздохнула я. Просто когда он собирается уходить, странное чувства такое возникают, понимаешь? Нет, покачала головой Тома. Я совсем перестала тебя понимать. Я не нашла, что ответить. Покачав головой, моя лучшая подруга направилась назад на поляну. Я понимала, о чем она. Между нами как будто возникла стена. Когда-то я все ей доверяла. Она выслушивала мои терзания по поводу Женьки днем и ночью. А сейчас я от чего то не могу рассказать ей о поцелуях с Реусом, что так волнует меня. Интересно, что меня останавливает? Вскоре было решено двигаться дальше. С моими новыми подругами пришлось попрощаться. Они не собирались идти с нами за принцем. Адора вызвала кентавров, И они с темью умчались каждой в свои родные места. Было немного грустно расставаться с ними. Но я была рада, что у них все нормально. В путь мы отправились на лошадях. Я и Реус взяли лошадей-разбойников. Его, кстати, никто больше не пытался спровадить. Интересно, что такого он сказал Жене, что сделался его лучшим другом? Почти всю оставшуюся дорогу они ехали впереди и о чем то шушукались. Итак, мы добрались до Тауэрса за два дня без приключений. К концу пути мы выглядели, как группа бомжей на лошадях. Со мной все понятно. Грязь после болота никуда не исчезла. Томмины, туника и бриджи, которые, по ее словам, обязали надеть для приема у короля, поменяли цвет с бежевого на грязно-пыльный, хотя по-прежнему очень шли ей. На ней, в отличие от меня, эльфийская одежда не висела, как тряпка на швабре, а сидела идеально по фигуре. Светлый костюм Жени, в котором он похож на циркового акробата, где-то порвался, где-то растянулся, и теперь Женя больше напоминал ребенка, завернувшегося в простынь. Интересно, что было бы, заявись он в таком виде на свой рок-фестиваль? Филкасса тоже потрепала жизнь. Он больше не смазливый эльф, а просто эльф. Одному только Реусу хорошо. Он как выглядел, словно взрослая версия Робин Гуда, так и выглядит. А сам Тауэрс? О! Не так я себе его представляла. Мы с Реусом уже побывали в гномьем поселении, и я ожидала чего-то в том же духе, но более пафосное. Но от Тауэрса захватывала дух. Начнем с того, что величественный замок был в горе. Его построили на выступающей части горы, и он сливался с ней, будто был ее частью. Тауэрские гномы живут прямо в горе, пояснил Реус, когда мы остановили лошадей у, без преувеличения, гигантской каменной лестницы ведущий к величественным воротам дворца. Перила этой лестницы были украшены разноцветными камнями. Под горой алмазные шахты, и гномы там и трудятся. «Очень удобно. Живешь там, где работаешь. Всю жизнь». «Нет уж, я туда не полезу», — вмешалась Тома, указывая на лестницу. «Нет, нет, лучше сразу меня убейте». «И меня тоже», — закивала я. «Замок прекрасен и все такое, но...» «Тут же ступенек не меньше тысячи». 1243 ступеньки». Гордо отозвался Реус. «Всего-то? Да ладно тебе, худышка, ты ведь хочешь домой?» «Хочу». «Ну так вперед! Только не задерживайся и принца не забудь прихватить!» Ухмыльнулся Реус. «А мы тебя здесь подождем. «А почему это, собственно, я должна идти?» Возмутилась я. «Гномы тебя обожают», — напомнил мне он. «Они к тебе относятся неплохо», — парировала я. «Сравнила, где я и где ты», — не сдавался Реус. «Ребята», — вмешалась Тома, — «вы тут не одни, потом пофлиртуете». «Что?» — ахнула я. «Это флирт, по-твоему?» «Есть другой вход, Фил», — обратилась Тома к эльфу, проигнорировав меня. Филкас напрягся. «Спорю, он бы с радостью понаблюдал за моим мучительным восхождением». «Да», — вздохнул он, — «чуть правее». Только я с вами дальше не пойду, я гномов не жалую. Ты им тоже не больно нужен, — отозвался Реус. Мы свяжемся с тобой, когда заберем этого королевского отпрыска. Много времени это занять не должно. Ладно, — Филкас выглядел расстроенным. А я вот была только рада, что его с нами не будет. Пока, Фил, — крикнул ему Женя. Спасибо за помощь. Пока-пока, Фил, — поддержала его Тома. Судя по всему, им удалось неплохо так подружиться. Я от прощания с этим грубым эльфом воздержалась. Мы отправились вправо, прочь от лестницы, которая и бывалого спортсмена напугала бы. Она должно быть их главное оборонительное сооружение. При виде этой лестницы у потенциальных захватчиков мигом пропадет все желание штурмовать Тауэрс. Там действительно нашелся другой вход. Непритязательные ворота и пара гномов на страже. «По какому вы тут делу, люди?» — поинтересовался стражник. Он выглядел дружелюбным и заинтересованным. Мы послы от короля Лиалена, ответил Реус. Жень, покажи ему бумаги. Женя спрыгнул с коня, достал из кармана смятый листок. Гном внимательно изучил его, а потом просиял. Вы за принцем явились? Слава Терри! Чего это он так рад? шепнула я Томи. Именно так, ответил гному Женя. Чудесно! Вы его заберете? Заберете же? Да, нахмурился Реус. Для этого мы и здесь. «Но...» «Скорее проходите!» Стражник распахнул ворота. «С конями нельзя. Оставьте здесь. Их на конюшню проводят и накормят. Но вы тут долго не пробудете. Забирайте принца и отправляйтесь во свояси. Слава Терри! Окончено наше мучение!» «Кажется, это будет легче, чем мы думали», сказал Женя, пока мы слезали с лошадей. «Наконец-то нам хоть в чем-то везет». Стражник повел нас вглубь дворца. Мы шли по коридорам с, на удивление, высокими потолками. Внутри дворец напоминал средневековые замки. Также мрачные, сыро. Те же свечи по углам и в канделябрах. Даже стены были украшены картинами с напряженными лицами. Только вместо портретов средневековых правителей – изображение гномов. Впрочем, я не сумела толком оглядеться. И этот стражник гном так быстро перебирал своими короткими ножками, что наша дружная компания еле поспевала за ним. Неужели им так не терпится освободиться от принца? А я-то подумала, что нам придется проявить дипломатию. Стражник завел нас в лифт. После того, как мы поглядели на безумную лестницу, я тотчас прониклась к лифту с симпатией. Пусть он и представлял собой маленькую коморку из дерева, приводящуюся во движение каким-то колесом, похожим на штурвал у корабля. Гном деловето крутил колесо, и лифт повез нас наверх. Места было мало, а нас много. Поэтому я оказалась буквально зажата между Женей и Реусом. От последнего привычно пахло костром и лесом, а обычный парфюм Женя, который я так любила, выветрился уже давно. «Не нравится мне все это», — пробормотала Тома. «Я же была слишком озадачена близостью обоих парней. Очень быстро мы приехали на нужный этаж». Стражник буквально вытолкал нас из лифта и устремился вперед по коридору. «Да куда он несется? спросила Женя. «Может, у них принято быстро шагать?» — ответила я. «Замок-то большой». Наконец, стражник остановился напротив двойных дверей, богато украшенных и расписанных. Он не собирался давать нам рассмотреть эти двери, сразу распахнул их. Я заглянула внутрь. Двери вели в большой зал. Посреди зала стоял овальной формы каменный стол. За ним сидела группа несчастных на вид гномов. Во главе стола стоял трон, на котором восседал эльф. Не заметить его было трудно. Это был классический эльф в шелковых одеяниях и с цветами в волосах. Принц Ли обратился к эльфу наш провожатый. Ваш дядя-король прислал этих послов за вами. Принц даже головы не поднял. Продолжил изучать игральные карты у себя в руках. Вот как? Ну и казните их, как предыдущих. Два гнома нехоти поднялись из-за стола и направились к нам. Кажется, рано я обрадовалась нашему везению.